Глава двадцать шестая. Алиса. «Итак, сейчас вы должны вспомнить все, чему обучились». Кьяра Дорогин давала последние наставления, прохаживаясь перед шеами, выстроенными перед закрытой двустворчатой дверью, из-за которой звучала музыка, голоса и смех. «И не забывайте о правилах, которые мы обсуждали вчера». «Прямо сейчас все взгляды элиты Этерштейра будут прикованы к вам. Держитесь достойно звания Шами. Было видно, что девушки нервничали, даже несмотря на то, что их лица скрывали полумаски. Кто-то нервно теребил подул платья, кто-то кусал губу. Лидрина, выреженная в изумрудное платье, маску к нему в тон часто дышала. Мира нервно крутила тёмный локон, выбившийся из прически. Даже тиара казалась не на шутку взволнованной. И, конечно же, все то и дело бросали взгляды в мою сторону. Белое платье и белая маска делали меня мишенью для всеобщего внимания, которого мне не хотелось совершенно. Впрочем, если честно признаться, выглядела я и правда восхитительно. Шесть часов сборов сделали своё дело. Тёплое платье из лёгкого атласа цвета слоновой кости, лифт которого был расшит жемчугом, сверкало и искрилось в тёплом магическом свете. Корсет делал талию немыслимо тонкой, а заодно придавал моим весьма скромным формам вполне аппетитный вид. На шее красовалось ожерелье из мелкой россыпи жемчужин. Жемчугом была украшена белая полумаска. Помимо камней, на ней красовались еще пушистые перья, которые вздрагивали при каждом шаге и щекотали кожу. Высокая прическа, состоящая из крупных локонов, завершала образ. «Если честно, я и сама себя в зеркале не узнала». По традиции, каждой шиами на браслет надели номер, под которым она появилась в бальном зале. Номер, который каждая занимала по рейтингу. И мне предстояло идти первой. Следом за мной шла Мира, далее Тиарра. И как только все шиами появятся, настанет время для первого танца. Но мне было не до переживаний насчет бала, очередности и будущей свадьбы. Намного больше меня интересовали подробности ночного происшествия. Выяснил ли Джерард, что произошло. Кто-то пытался меня покалечить, как Дейру, но судя по тому, что все девушки, кроме моей соседки, на своём месте преступницу Джерард так и не определил. «А это чертовски плохо!» Кто знает, что взбредёт в голову этой сумасшедшей на маскараде. «Шиами Алишейра, соберитесь!» шикнула на меня Кьяра Дороген, заставляя опомниться. Дверь передо мной была уже открыта. Музыка заиграла громче, торжественней, а это означало, что сейчас мой выход. Расправив плечи и аккуратно подхватив юбку, Я вошла в зал с гордо поднятой головой. Всё вокруг сверкало и сияло великолепием и богатством. В воздухе витали ароматы цветов, парфюма и табака. А музыка заглушила возгласы, вызванные моим появлением. Шаг за шагом преодолевала расстояние до середины зала, что вообще было не очень-то просто, потому что платье, потому что платье весело по меньшей мере килограмм десять. Лица гостей и шиами старшекурсниц также были скрыты полумасками и смешались в одно разноцветное пятно. Моё появление и правда вызвало бурю эмоций. По залу прокатился «Ах!» и шепоток. Заняв своё место, как это было на репетиции, я замерла. В дверях появилась мира но всё внимание по-прежнему было обращено на меня. До ушей периодически долетали обрывки фраз касательно моего потенциала и способностей, а главное — касательно личности жениха. Посмотрела в толпу на гостей и тут же встретилась взглядами с ним. С Жерардом. Он стоял как раз напротив. В парадном чёрном костюме, сидевшим точно по фигуре, и строгой чёрной маске. И показалось, что сердце замерло. Всё вокруг будто остановилось. Он смотрел так, что дух захватывало. И столько в его взгляде было восхищения и восторга, что вся кровь прилила к щекам. А ещё и воспоминания о сегодняшнем утре. Я нашла свежесрезанную розу на своей подушке после того, как Джерард, Провёл половину ночи в моей спальне. Он уложил меня в постель, когда я отключилась у него в руках, видимо, под действием его взгляда. Он спас меня. Выглядел таким взволнованным, даже испуганным, каким я его даже представить не могла. Эта помолвка всего лишь уловка? Или всё стало намного сложнее и запутанней? Будто сквозь толщу воды расслышала, как церемонию мейстер объявила о начале бала. А следом всё вокруг пришло в движение. Торжественная музыка сменилась иной мелодией, приглашая всех к танцу. «Доброго вечера, Шами. Долю секунды спустя передо мной появился высокий мужчина в темно-синем костюме, расшитым золотыми нитями, и подал руку. «Вы ослепительны, как северная звезда на ночном небосклоне. Не откажете мне в танце!» Его лицо скрывало полумаска цвета сапфира, но, судя по голосу и нижней части лица, он был молот и хорош с собой. Темные отросшие волосы были зачесаны назад, и держался он так уверенно, даже дерзко, Отказать дракона я не могла, но и танцевать с ним тоже не имела права. И как поступать в подобной ситуации? Указаний не было. Чёрт! Он что, не видит цвета моего платья? Или слишком самоуверен? Добрый вечер. Я поспешно присела в подобии реверанса. Я бы с удовольствием приняла ваше приглашение, но... Но... Мужчина напрягся и чуть склонил голову, явно ожидая другой реакции. Но Шиами уже обручена. За спиной незнакомца зазвучал голос Джерарда, спасший меня от необходимости отвечать. Мой жених появился перед нами, чуть склонив голову в знак приветствия. А я вновь ощутила повышенное внимание ко мне и мужчинам, которые меня окружали. Обручение не означает замужество. Любую помолвку можно расторгнуть. Незнакомец протянул, а затем перевел взгляд на Джерарда, и, о чудо, в глазах будто бы мелькнуло понимание. «Впрочем, сейчас я вас все же оставлю». Мужчина резко развернулся и, наконец, покинул нас. Все же уловка с помолвкой была на руку. Можно было выдохнуть, но расслабляться рано. Все взгляды по-прежнему направлены в нашу сторону. Джерард тем временем протянул руку ладонью вверх. Выдохнула, пытаясь успокоиться, а спустя мгновение приняла приглашение. Один удар сердца, и вот мое тело оказалось зажато между его грудью и правой рукой. Он притянул меня так близко, что я чувствовала, как быстро бьется его сердце. Секунда, и Джерард мягко повел в танцы. Плавные уверенные движения мгновенно увлекли за собой, заставляя вспоминать уроки танцев и двигаться в такт музыки. «Тебе известно, кто хотел меня пригласить?» Я зашептала, пытаясь не сбиться с такта и считать шаги. На тему вчерашнего покушения я не решалась заговорить. Кругом были чужие уши. По-моему, только тебе в этом зале неизвестно, кто это был. Джерард усмехнулся. Его высочество — младший принц Маркел Эдам Амергар. Ох, я отказала принцу. Выдохнула, представляя, какой скандал мне может закатить Кьяра Дороген. «Ты не отказывала, я лишь напомнила его высочеству о правилах». Джерард заговорил мягко. «Я говорил, что ты стала ценнейшей шиами, и за твоей рукой выстроилась довольно длинная очередь». Кожа ощущала многочисленные взгляды за спиной, даже захотелось почесать между лопаток. И, разумеется, сплетни одна за одной ядовитыми змеями поползли по залу. От такой обстановки голова шла кругом. Вот теперь я точно ощущаю себя товаром, раз за мной даже очередь выстроилась. Буркнула себе под нос. И, похоже, не только принц сегодня в центре внимания. На нас все смотрят. Девочки, гости. Сколько будет сплетен. И разговоров даже страшно. «Шиами, получившая предложение, ищу до маскарада от одного из заядлых холостяков Этерштейра. Весьма скандальное событие, о котором завтра же будут говорить во всех газетах», — усмехнулся мой партнер. «Наслышано о твоей репутации. Самый завидный холостяк Этерштейра фиктивно обручился с фиктивной Шиами». и хмыкнула. И когда ты расторгнешь помолвку, вот где будет настоящая сенсация. Джерард посмотрел мне прямо в лицо. Его взгляд потемнел. Сердце оборвалось, а в животе будто затянулся узел. И тут же забыла обо всем. О людях вокруг, о сплетнях, о покушениях. Решение о раздоржении принимать только тебе, Алиша. Он заговорил хрипло, будто слова отдавались ему с трудом, склонившись над самым ухом и вызвав волну мурашек по спине. «Потому что я уже не смогу тебя отпустить, но приказывать тебе не имею права». Зазвучали финальные аккорды, вторящие колотящему сердцу, а затем музыка стихла. Джерард отстранился, выпуская меня из своих объятий. «А сейчас я тебя ненадолго покину». Он заговорил, как ни в чем не бывало. «Нужно решить несколько вопросов». «Ты...» — собралась с мыслями и постаралась взять себя в руки. «Так ты нашел того, кто всё подстроил?» «Ты во мне сомневалась? И если кто-то будет настойчиво приглашать тебя на танец, покажи метку». Джерард, поцеловав мою руку как полагалось по правилам, отправился куда-то в сторону одного из боковых выходов, где дежурили стражи. А я, стараясь не замечать повышенного внимания, отправилась в сторону балконных дверей. Нужно было успокоиться, собраться с мыслями и перевести дух. «Алиша!» С левой столпы вынырнула лидрина. Ее было ни с кем не перепутать. Рыжие волосы и изумрудное платье Вместе смотрелись очень эффектно. «Ты и профессор Лонергор, вы очень красивая пара. А как вы танцевали, как он на тебя смотрел?» «Я...» «Спасибо, Рина», — перехватила ладонь подруги и сжала. «Спасибо за поддержку. Кажется, что все кругом смотрят на меня». «Тебе не кажется», — девушка улыбнулась. Ты отказала в танце принцу, стала невестой самому неприступному холостяку столицы и выглядишь просто роскошно. А ты с кем танцевала? Я решила перевести тему. С вон тем, дракон рождённым!» Ледрина осторожно кивнула в толпу. «За весь танец не проронил ни слова. Наверное, я ему не понравилась. Зато мира...» Мира танцевала с принцем. Она уже в рейтинге сразу после тебя. Ой, она нас зовёт. Лидрина махнула рукой в толпу, видимо, выцепив взглядом свою соседку. Только вот мне сейчас было недо обсуждений чужих женихов, нарядов и прочей бальной мишуры. Я позже подойду. Мне нужно подышать свежим воздухом. Лидрина кивнула, и не стала задавать лишних вопросов. А я, маневрируя между гостями, снова направилась к балкону. Нужно было срочно скрыться от всех этих любопытных глаз и злых языков.